Глава 37. Послание от Савелия. А Савелий в этот момент сидел перед огромным экраном Панасоника и смотрел фильм, в котором Джеки Чан, шуття расправлялся со своими врагами. Однако мысли Савелия были заняты совершенно другим. Он пытался поставить себя на место Богомолова, чтобы он сделал в его положении. Во-первых, постарался бы найти клуб, где будет проходить юбилей. Во-вторых, попытался бы найти возможность контакта здесь, в квартире. Но это совсем уж из области фантастики. Пойти на такой риск, для этого нужно такое прикрытие, чтобы комар носа не подточил. Савелий не очень удивился приезду лалиты. Скорее всего, о звонке сообщил Константин, который с него буквально не сводил глаз. лалита задала несколько вопросов о его самочувствии, о том, как ему понравился их дом, а потом, как бы невзначай, поинтересовалась его братом. Савелий спокойно расписал ей, чем он занимается, без колебаний назвал номер телефона, уверенный, что Богомолов уже успел подстраховаться, и посетовал на то, что из-за отсутствия билетов не может пригласить брата на поединки. Лолита сделала скорбную физиономию и пожурила его за то, что он не сказал, что ему нужно кого-то пригласить. Для Наташи билет она оставила, причем, как важно, заявила она, за счет клуба, гостевой, по которому она может не делать ставки. Когда он поинтересовался, что это означает, Лолита ответила, что без гостевого билета неучастие в тотализаторе может привести к тому, что ее просто выведут из зала. Ей, конечно, очень жаль, что она уже не может помочь с билетами, но в следующий раз... Она многозначительно посмотрела на него, пожелала хорошего отдыха, затем что-то шепнула его охраннику и тут же вышла. Савелию снова удалось прочесть ее мысли... Она была сильно озабочена новоявленным братом и собралась проверить все, что он ей рассказал. В какой-то момент она решила плюнуть на резерв и отдать оставшиеся билеты его брату, но Савелий, предупреждая ее эмоциональный порыв, заверил, что у брата достаточно возможности достать билеты, было бы желание. В этом случае он будет рад их познакомить. На всякий случай Савелий решил подготовиться к возможному появлению человека от Богомолова в квартире. Он припрятал салфетку во время обеда, стянул авторучку и в туалете быстро набросал несколько строк. Он ничем не рисковал, если бы этот клочок оказался у кого-нибудь, кроме Воронова. Только он мог разобраться в столбике цифр, напоминавшем подсчет упражнений прыжков поднятия тяжестей, что было совершенно естественным. Он даже не стал прятать этот листок, а просто сунул в карман. Осталось только ждать и надеяться. В тишине квартиры звонок в дверь показался оглушительным, и парень, внимательно поглядывающий на Савелия, чуть заметно вздрогнул. Судя по его реакции, он никого не ждал в это время. Сунув руку под мышку, он выхватил пистолет и бросил Савелию. «Сиди тихо». Потом подошел к двери, заглянул в глазок и сонно спросил. «Кого нужно?» «Сантехник я, из деза Протечку от вас сделали в нижнюю квартиру». Из-за толстой двери слышно было довольно плохо, но голос показался Савелью знакомым. «А кто вас послал?» «Как кто? Диспетчер? Вот люди, к ним сделан пришли, а они кто да что?» если не верите позвоните диспетчеру чувствовалось что мужчина за дверью начал раздражаться хорошо подождите константин подошел к телефону и быстро набрал номер вам звонят из 53 квартиры дома 19 вы направляли к нам сантехника хорошо хорошо не нужно так кричать не мы виноват что квартиру заливает у нас вроде все сухо он бросил трубку подошел к двери и нехотя открыл ее На пороге Савелий увидел капитана Воронова. Несмотря на то, что Савелий был наготове и ждал чего-то подобного, он был настолько ошарашен, что если бы Константин знал его давно, то наверняка бы сразу заподозрил что-то неладное. Однако Савелий быстро взял себя в руки и тут же подал знак «Опасность». Их взгляды встретились буквально на мгновение — Со стороны могло показаться, что два незнакомых человека мимолетно оглядели друг друга и тут же забыли об этом. На самом деле они вложили в эти взгляды столько информации, что непосвященному это понять было бы невозможно. Они сказали друг другу, что очень скучали и переживали друг без друга, что Андрей совсем отчаялся разыскать Савелия, но никогда не терял надежды на благополучный исход что Савелий не мог ничего сообщить о себе, но об этом он расскажет потом, что сейчас ему необходима помощь, но с ней нужно быть весьма осторожным, что он приготовил для него послание и готов его передать, на что и Андрей ответил тем же. В этих взглядах было и многое другое, что невозможно рассказать на бумаге. Воронов поставил на пол чемоданчик, Критически оглядев Константина, обратился к Савелию. «Ты что ли здесь хозяин?» — не очень вежливо спросил он. «Не угадал, приятель!» — усмехнулся Савелий. «А мне все равно!» — равнодушно буркнул Воронов и повернулся к Константину. «Где тут у вас ванная и туалет?» Тот молча кивнул следовать за ним и на миг отвернулся. Этого было достаточно, чтобы Воронов незаметно сунул бумажку за косяк. Когда они скрылись в ванной, Савелий подскочил к чемоданчику, сунул свою записку под замок, подхватил послание Андрея и проворно вернулся на свое место, что оказалось весьма своевременно. Оба вернулись. Савелий подал знак Андрею, что он все успел сделать. «Прямо не знаю, что и делать», — задумчиво проговорил Воронов, — ожидающий, поглядывая на Константина. «Везде вроде сухо, а соседи под вами залиты». «Но вы же сами убедились, что у нас сухо», — несколько раздражаясь ответил тот. «Убедиться-то убедился, но, может быть, вы залили их и успели все подтереть. Тогда как?» — рассудительно спросил ворона. «И что же делать?» Парень, видно, совсем растерялся. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта дипломатическая игра, если бы к ним не вышла мощная, но миловидная дамочка. Она укоризненно посмотрела на Константина. «Ну, мужики, пошли, ни черта не могут!» Ухмыльнулась она, сунула руку в карман фартука, вытащила оттуда несколько пятисотенных купюр и вручила их ворону. «Вы же сами пришли и увидели, что у нас все сухо и нигде не течет». Она подмигнула ему. «Вот я и говорю, что протечка видно внутренне!» Воронов хитро улыбнулся. «Так и доложу инженеру, пусть сами решают, что делать». Он поднял с пола чемоданчик. «Бывайте, хозяюшка!» — благодарно сказал он женщине, а на Константина даже не взглянул и пошел к выходу, бормоча что-то в себе под нос». Константин закрыл за ним дверь, затем повернулся к домработнице. «Что ты так на меня смотришь? Откуда я мог знать?» Оправдывающимся тоном начал он. «Он что, не мог прямо сказать?» «Прямо? Этот мужик работает на государственной службе и пашет за гроши. Он скажет прямо, а какой-нибудь охламон пойдет и сдаст его с потрохами». «Но...» Парень явно смутился. «Вот тебе и но!» Она повернулась к Савелию. «Через 15 минут прошу к столу. Будет все, как вы просили». Было заметно, что савели ей по душе. «Очень хорошо!» — воскликнул он и направился в ванную комнату. «Помыться, побриться и смокинг надеть!» — весело добавил он и церемонно пропустил вперед себя женщину. Этот джентльменский жест вызвал на ее щеках румянец смущения. Она улыбнулась и, кокетливо виляя крутыми бедрами, направилась в сторону кухни. Савелий вошел в ванную, закрылся на задвижку, пустил в воду и только после этого вытащил послание Воронова. Оно было весьма похожим на то, что послал им сам Савелий, и только они с Вороновым могли разобраться в этом выдуманном ими шифре — В записке говорилось, что они очень обеспокоены тем, что Савелий столько времени не давал себе знать, И если ему не удастся дать им какую-нибудь информацию, то пусть будет наготове по пути из своей комнаты отдыха до ринга. Они попробуют что-нибудь придумать. Ни в коем случае он не должен что-либо пить в клубе, кроме того же, следует внимательно отнестись к судье. Есть обоснованное подозрение, что ему хотят создать физические сложности, чтобы не дать стать победителем. Савелий благодарно улыбнулся. Его интуиция подсказывает то же самое, это почти исключает случайность. На юбилей обязательно будут его друзья, и потому пусть не нервничает. Следующие слова заставили Савелия нахмуриться. Объявились посланцы старого знакомого из-за кордона, которые, скорее всего, хотят с ним посчитаться. Эти пойдут на все, и лишняя осторожность ему не помешает. Дальше шла приписка Андрея. Учти, Савка, я оставлю все свои кровные на тебя. Дорогой мой Андрюша, как мне тебя не хватало в последнее время. Можешь не волноваться, твой братишка не подведет тебя. Савелий подмигнул, словно Воронов был рядом, затем тщательно порвал послание и смыл клочки в раковину. Он стал быстро раздеваться и вдруг подумал, что, скорее всего, и они сейчас читают его записку. Савелий оказался прав. Великолепная тройка действительно читала его послание. В нем сообщалось, что он несколько недель находился в состоянии амнезии, что за это время он познакомился с девушкой по имени Наташ, которая ему стала близким человеком, что лёша шкаф этим воспользовался и шантажом заставил Савелия работать на него, выкрав ее братишку, и потому он просит обеспечить им безопасность. На пироговке произошел случай, во время которого погибли люди, и среди них Воланд. Савелий уверен, что это дело рук людей Лёши Шкафа. Он просит еще некоторое время для того, чтобы попытаться прояснить ситуацию. Пока лучше всего общаться с знаковой системой, которую знает Воронов. И последнее. У него есть предчувствие, что во время юбилея клуба что-то может произойти». «Это все, товарищ генерал», — сказал Воронов, расшифровав записку Савелия. «Да», — протянул задумчиво Богомолов, — «неожиданный поворот». «Извините, Константин Иванович, мне кажется, что ничего неожиданного здесь нет», — вступил в разговор Говоров. «Более того, лично мне очень приятно слышать, что выводы моего любимого ученика, хотя он и не обладает той информацией, какой обладаем мы, — «Совпадают с нашими». Сказанное им по случаю на пироговке лишь уточнило наше предположение. «Мы же знали, что эти убийства как-то связаны с Савелием. Меня очень беспокоит эта девушка с братишкой». «За это можете не волноваться», — Константин Иванович нажал кнопку селектора. «Радченко, зайдите, пожалуйста, ко мне». «Этот капитан собаку съел на охране объектов». «Хорошо бы и с девушкой поговорить!» — осторожно промолвил Воронов. «Я уверен, что она обязательно будет на этом юбилее». «Может, ей стоит заболеть?» — предложил генерал. «Ни в коем случае!» — тут же возразил Говоров. «Это встревожит Савелия. Раз. Может насражить инициаторов этого юбилея два». «Нет, мне, думается, нужно поговорить с этой Наташей. Вы как, не возражаете?» — спросил он у Богомолова. «Ни в коем случае!» — с иронией передразнил он Говорова. звонить «Я правильно записал телефон?» — повернулся он к Ворнову. «Абсолютно!» — заверил капитан, взглянув в листок. «Откуда вы знаете? Вы же не посмотрели в его записку!» Нужные цифры я запоминаю с одного прочтения. «Тогда...» — генерал пожал плечами и пододвинул листок с телефоном Говорову. «Прошу!» Порфирий Сергеевич не торопясь набрал номер. «Простите, пожалуйста, можно мне поговорить с Наташей?» — спросил он, услышав какой-то старческий женский голос. «А кто просит Наташеньку?» — после небольшой паузы спросила она. «Скажите, что с ней хочет поговорить знакомый Савелия». «Савелия?» — удивленно переспросила старушка, и после небольшой паузы в трубке послышался молодой женский голос. «Извините, кто это говорит и кто вам нужен?» «Наташа, это вы?» «Да, я Наташа, но у меня нет никакого знакомого по имени Савелий», — девушка сказала это довольно уверенно, и Говарова это несколько смутило. «Неужели с телефоном путаница И он совершенно машинально, не зная, как дальше продолжить разговор, неожиданно спросил. «Наташа, вы завтра пойдете смотреть его бои?» «Господи!» — воскликнула тревожно и радостно Наташа. «Так вы говорите о Рексе?» «Да, его так называли в Афганистане», — быстро сказал Порфирий Сергеевич, боясь, что девушка повесит трубку. «Значит, вы его давно знаете?» «Очень давно». И тут Говоров вспомнил о том, что говорилось в записке Савелия. «К нему уже вернулась память, Наташа. Вам от него большой привет». «Где он? Что с ним?» — с тревогой воскликнула девушка. Я была в клубе, хотела увидеть его, но мне сказали, что он отдыхает, и к нему нельзя, а мы с ним договаривались сегодня встретиться. В ее голосе слышалось волнение. «С ним все в порядке, не волнуйтесь, пожалуйста. Скажите, Наташа, вы случайно не почувствовали, что за вами кто-нибудь следит?» «Извините, а кто вы? Почему я должна отвечать на ваши странные вопросы, даже не зная, с кем разговариваю?» «Меня зовут парфирий Сергеевич». Он посмотрел вопросительно на Богомолова. Была включена громкая связь, и в кабинете все было слышно. Богомолов тут же кивнул на свой телефон, и Говоров облегченно вздохнул. «Вот что, Наташа, запишите телефон, с которого я сейчас вам звоню, и перезвонить Хорошо?» «И что это даст? Откуда я буду знать, что этот телефон какой-то особенный?» «Минуту, Наташа!» Говров отключил микрофон и вопросительно взглянул на генерала. «Узнаю руку Савелия!» Он улыбнулся. «Девушка-то права. Что будем делать?» Богомолов поморщился и покачал головой. «Как не хочется вводить новых людей! Осветиться для встречи с ней тоже не очень разумно. Ее могут пасти люди Леши шкафа». «Ладно, пусть позвонит сама по 09 и узнает номер справочной комитета, а там назовет этот номер и попросит соединить». Он взял другую трубку. «Миша, свяжись, пожалуйста, с нашей справочной и попросив в порядке исключения соединить меня с тем, кто сейчас позвонит». Он положил трубку и кивнул Говрову. «Наташа, запишите, пожалуйста, номер. Вы запишите, потом я вам объясню». Он продиктовал номер Богомолова. «А сейчас сами позвоните в справочную и спросите номер справочной комитета госбезопасности. Попросите соединить с номером, который вы уже записали, хорошо?» «Я вас поняла. Сейчас». Говоров положил трубку. «Видно, там все гораздо серьезнее, чем мы предполагали», — задумчиво проговорил он. «Не кажется ли вам, дорогой Константин Иванович, что завтрашняя встреча может оказаться с сюрпризами?» — Думаете, что нужно подключить группу захвата? — Не уверен на все 100 но подумать об этом не мешает. Богомолов уставился глазами в окно, словно желая оттуда получить подсказку, а его рука что-то нервно чертила авторучкой на бумаге. Наконец он перевел взгляд на листок, покачал головой и сказал. — Возможно, вы и правы. Думаю, что... Закончить свою мысль он не успел. Зазвонил телефон, и Говоров сразу схватил трубку. «Порфирий Сергеевич?» — послышался голос Наташ. «Да, это я, Наташа», — спокойно ответил он. «Теперь у вас нет сомнений?» «Прошу вас извинить меня, но Рексик, в смысле Савелий, предупреждал...» «Ничего, вы все сделали правильно». Он пытался подбодрить ее. — А теперь ответьте на мой вопрос. Вы не замечали за собой или вашим братиком слежки? — О, за нами наблюдают круглосуточно, и я очень боюсь. Ее голос чуть дрогнул. — Ничего, не бойтесь, наташ все будет в порядке. Бодро заверил он и тут же попросил. — Подождите еще минутку. И снова отключил микрофон, перехватив взгляд Богомолова. Скажите ей, что если к ней обратится кто-то со словами «Девушка, а я помню вас в очках», то она должна этому человеку довериться и выполнять все его приказания. И спросите, в чем она будет на юбилее клуба «Виктория»?» «Наташа, извините», — сказал Говоров, снова включая микрофон. «В любом месте к вам может обратиться человек с фразой «Девушка, а я помню вас в очках», а вы скажете «Важно, чтобы я вас помнила». «Запомнили?» «Да, Порфирий Сергеевич, запомнила, но для чего это?» «Для какой-нибудь экстремальной ситуации. Теперь вас все время будут охранять наши люди, а человеку, который скажет вам ту фразу, можете всецело доверять и делать то, что он скажет. Договорились?» «Вам виднее», — согласилась девушка. Вы можете на завтрашний юбилей надеть что-нибудь такое, что могло бы отличить вас от других? Поняла. Я буду одета в голубое платье с обнаженными плечами, и на шее у меня будет золотая цепочка с овальной иконой Божьей Матери. Этого достаточно? Вполне. И прошу вас, ничего не бойтесь, доверьтесь нам. А как с Савелия? Ему тоже можно не беспокоиться». «Думаю, что да», — твердым, уверенным голосом ответил Говоров. «Спасибо вам, парферий Сергеевич, вы меня успокоили. Всего доброго, до встречи». «До свидания», — она положила трубку. «Да, кажется, к ней придется прикреплять кешу», — сказал Богомолов. «А кто за Савелием присмотрит?» — нахмурился Говоров. «Не беспокойтесь, есть у меня один резерв, который я использую только в крайнем случае». «Хотя...» — он побарабанил пальцами по глянцевой крышке стола. «Лучше их пустить к девушке, а Кешу оставить на месте. Точно, так будет вернее». Генерал придавил ладонью стол, как бы ставя точку, и с веселым задором взглянул на собеседников они пораели нам чего-нибудь покушать господа Я бы сказал, что мысль просто насущная на данный момент поддержал говоров и взглянул на воронова А моя ложка всегда в сапоге усмехнулся тот.